Лев Бобин. Кто-то выжил, кто-то нет. Кап, кап, кап. Тимофей, он же Мормон, очнулся, когда на разгоряченное лихорадкое лицо попала холодная вода. Открыв глаза, он увидел темные земляные своды логовых прыгунов. Сталкер проследил взглядом за сорвавшейся с потолка очередной каплей и обнаружил около себя опрокинутую миску. Видимо, предыдущие постояльцы не стали заделывать щель, когда дождевая вода стала просачиваться внутрь убежища, а просто подставили плошку. Тимофей понял, что, ворочаясь в забытье, отдыхая после смертельно опасного перехода, опрокинул воду на себя. Что ж, бывало и хуже. Да, переход едва не стоил ему жизни. Отделался мелкими ранами и прострелом бока. Напарнику повезло меньше. И ведь не было нерешаемых трудностей. Оба тертые сталкеры с неплохим снаряжением прошли половину пути, выручая друг друга, пока все закончилось в один миг на крайнем привале, когда он чутка перебрал водки и сболтнул лишнего про свою бандитско-сталкерскую карьеру. После стычка, проигрыш, обещание отдать хабар за жизнь, путь через болото, где напарник-конвоир провалился в трясину и захлебнулся, напоследок угостив арестанта пулей. Мормон закрыл глаза и прислушался к внутренним ощущениям. Изнуренность прошла, руки-ноги действовали, бог терзала тупая боль. Пуля Балагура жгла изнутри. Ничего, самое главное, он отдохнул и может двигаться. Значит, сможет добраться до буряковки, выполнить контракт, получить деньги и спасти себе жизнь. Выбраться, подлечиться, спасти себе жизнь. Это самое главное». «Да». Тимофей включил пристегнутый к руке КПК. Посмотрел время. Выходило, что он проспал в логове несколько часов. Сталкер с трудом сел на лежаке, затем привалился спиной к влажной стене. Две ходки от болота до схрона, старого логова прыгунов, вросшим в землю вертолетом Ми-6, волочение скарба с пулей в боку давались непросто. «Ну, кто его просил жрать водку? Ведь зарекался же. Кто тянул за язык?» Важно. важно то, что Балагур мертв, и опасность разоблачения, как грабителя сталкеров, а значит опасность для жизни, миновала. Можно жить дальше. Внезапный шорох, возня и рычание ввергли мормонов тихий ужас. Сердце заплясало в груди, руки заметались в поиске автомата. «Есть!» Пальцы крепко обхватили рукоятку и цевье Калашникова. Теперь Тимофей был готов встретить любую опасность – «Будь тот человек или мутант...» Мормон выключил фонарик, поднялся на ноги и двинулся к дыре, ведущей внутрь вертолета. Второй выход из схрона. Рычание мутанта не утихало и даже становилось громче. Стараясь не шуметь, Мормон забрался в Ми-6 и украдкой выглянул в иллюминатор. Он уже понял, что к старому логову приближается прыгун. Характерное рычание мутанта спутать с чем-то другим было невозможно. Прыгун приближался со стороны болота... Мормон осознал, что, по сути, монстр повторяет его путь, когда он ползал туда-сюда, перетаскивая вещмешки с кейсом. Похоже, зверь учуял смрад сородичей из старого логова, а значит, стычки с ним не избежать. Кровь отлила от лица Мормона. Ситуация опять складывалась не в его пользу. Даже если он подстрелит прыгуна, то военные из лагеря неподалеку наверняка вышлют патруль на звуки выстрелов или созданут из чего-нибудь крупнокалиберного. «Поэтому, как только тишина будет нарушена, встреча с новыми проблемами неминуема. Если вояки не убьют, то точно ограбят. Из плюсов только то, что наступила ночь, и раньше утра они с базы точно никуда не намылятся». Тимофей чувствовал, как в груди разгорается огонь ожесточения. Теперь, после смерти Балагура, к нему пришло ощущение, что в следующий раз, если будет нужно, он убьет человека без колебаний, без раздумий, Без зазрения совести Те самые, пусть и тщательно скрываемые Моральные принципы благовоспитанного человека Что не раз были источником проблем Что на большой земле, что в зоне Перестали существовать Исчезли за ненадобностью Исчезли, когда был сделан последний шаг за грань Раньше он пусть способствовал Но не морал лично руки в крови Нашел этакий компромисс с совестью Хоть и не без помощи горькой Теперь в этом не был нужды «Человек человеку волк, и этим все сказано». Моросящий дождь рассеял туман, и Мормон даже смог увидеть в просвете туч луну. Но луна могла подождать. Вглядевшись во тьму, сталкер наконец заметил врага. Прыгун задом пятился к вертолету, волоча по земле что-то крупное, рычал и фыркал. Высунув ствол автомата из иллюминатора, Мормон внимательно следил за приближением мутанта. Судя по всему, прыгун был один». Грязный солдатский камуфляж, противогаз-мартышка, чумазые берцы. Сквозь прорехи в одежде видна покрытая язвами черная кожа. Возможно, незадачливый вояка стал мутантом недавно. Рамон выжидал. Чем ближе расстояние, тем больше шансов уложить наглухо. Однако, когда он разглядел, что тащит мутант, то не смог сдержать эмоций и полушепотом выругался. Рана в боку тут же дала о себе знать вспышкой боли. Сталкер охнул и пошевелился, чтобы уменьшить давление на повязку. Прыгун же, в свою очередь, отпустил добычу и поднял голову, оглядываясь и принюхиваясь. Недовольно рыча, мутант на четвереньках пропрыгал несколько метров в сторону вертолета, замер, вновь покрутил головой. Запах соплеменников усыпил бдительность мутанта, и он поскакал обратно к черной глыбе мертвеца. «Да, мертвеца!» Тимофей прекрасно понял, кого тащит прыгон, и, несмотря на всю опасность ситуации, невольно обрадовался тому, что появился шанс снять с Балагура артефакт медальон, способный заживлять плоть, реагирующий на близость аномальной активности, ну и заодно заглянуть в КПК бывшего напарника. Пора рискнуть. Мармон зафиксировал покрепче АК-74 на кромке разбитого иллюминатора прицелился в прыгуна и выжил спусковой крючок. Грохот автоматной очереди прорезал тишину болота, на некоторое время оглушив сталкера. Пули ударили по болотным кочкам, сотрясли мертвеца, срезали несколько камышей. Прыгун с жутким визгом скакнул прочь от добычи. Подвывая и шелестя кустами, мутант исчез в ночной тьме. «Попало! Кажется, попало!» – прошептал мормон, без сил опускаясь на пол винтокрыла. Нервное напряжение оказалось слишком велико. Вздрагивая от каждого шороха, пытаясь унять страх за свою жизнь, Тимофей спустился обратно в нору. Подкрепился батончиками с энергетиком, проглотил пару таблеток, чуть-чуть передохнул. Затем, собравшись силами, сдвинул лист обшивки Ми-6 с лаза и выбрался на поверхность. Дождь закончился, до рассвета оставалось пара часов — этого вполне хватит, чтобы убраться с территории военных. Первым делом Мормон прислушался. Ночных звуков было мало. Шумел ветер, шелестела болотная растительность, раздавался тихий плеск воды. Вдалеке над базой ученых виднелись огни прожекторов, все остальное было погружено во тьму. Тяжело ступая, Тимофей приблизился к трупу Балагура. Выглядел бывший напарник неприглядно. Весь в тине, в болотной грязи, сырая черная неподъемная глыба. Еле сдерживая рвотные позывы, обливаясь холодным потом, мормон протянул руку к шее мертвеца и нашарил медальон. Отвернув голову, чтобы не смотреть в мертвое лицо, он на ощупь скинул шнурок с головы балагура, затем поднял на уровень собственных глаз. Артефакт тихонечко вращался туда-обратно на шнурке, являя сталкеру ту одну, ту другую в свою сторону». Силуэт скручившегося человечка словно стремился удержаться на веревочке. Глядя на него, мормон вспомнил слова напарника. Талисман помогал ему засекать аномалии и предупреждал о мутантах. «Если покойник не врал, то медальон поможет пройти по зоне куда угодно». Глубоко вздохнув, Тимофей повесил медальон на шею и затолкал под белуху, чтобы артефакт соприкоснулся с кожей отметил про себя, что кроме приятной тяжести больше ничего не ощущает ни прилива энергии, ни живительного тепла, ни чего-то еще, что послужило бы знаком, что медальон действует. «Ладно», — буркнул Мормон, — «будет еще время протестировать тебя». Он принялся обшаривать карманы покойника, рассовывая найденную мелочевку по собственным. Улов был так себе, и, закончив обыск, Тимофей удрученно покачал головой. «Вот что ж ты был такой упертый, Балагур!» — пробормотал он. «Ведь могли же договориться, спустить все на тормозах. Зона и так сполна с каждого спросит». Глядя на труп бывшего напарника, Мормон вдруг вспомнил последнее слово Балагура. «Вера!» — так звали его дочь. хотя теперь уже неважно». После карманов пришла очередь КПК на руки мертвеца. Мормон расстегнул ремешки, протер машинку от грязи и сунул во внутренний карман. Его содержимое он изучит позже, в более спокойной обстановке. У сталкера промелькнула мысль, что теперь у него есть ключ к схронам и тайникам Балагура, а следом, что стоит похоронить напарника. Но от этой идеи Мормон отказался сразу. Времени в обрез, прыгун и военные могут нагрянуть в любой момент – Даже в аномалию или в болото труп не сбросить, учитывая тяжесть покойника и собственные раны. Мормон решил оставить похороны на откуп зоне. Своя жизнь дороже. Осталось дело за малым. Оформить нычку, скинуть туда максимум добра, чтобы уменьшить вес вещмешка, кейс перекупа и найденные артефакты унести торговцу. Выручены деньги, приберечь на будущее. Обустраивать тайник в схроне Мормон не рискнул. Неизвестно, кто может сюда забрести, неизвестно, когда сам сможет вернуться. Даже с оперкой Балагура рыть яму будет утомительно и замаскировать толком не получится. Оптимальный вариант – заховать все поблизости, благоместность на укромные уголки богата. Большие кочки, гнилые деревца, старые ящики, бочки и прочий хлам, там-сям вросшие в землю ржавые металлоконструкции, древние стройматериалы. Нужно лишь найти подходящую ямку – а после прикрыть подходящим мусором. Перебрав имеющуюся кладь, Тимофей уложил самые необходимые в свой рюкзак, остальное запихал в ранец балагура. Остались только контейнеры с найденными артефактами и полторашка с водой. Сталкер, как загипнотизированный, смотрел на алкоголь. Водка обещала избавление от боли и худых мыслей, обещала покой, обещала... Мармон поморщился... Вместо бутылки он поставил перед собой контейнеры со сферой, искрой и дверной ручкой и открыл их. После дверную ручку затолкал в рюкзак для облегчения веса, а два других артефакта засунул в специальные внутренние карманы комбинезона, чтобы обеспечить контакт с телом и возникновение положительного воздействия. Первое, что Мормон почувствовал, это покалывание в районе груди. Не то чтобы неприятное, но отвлекающее. Тимофей сразу сообразил, что медальон реагирует на близость артефактов. Тот самый эффект, о котором говорил Балагур, напарник. Тимофей потянул за шнурок и поместил оберег поверх белухи. Покалывание пропало. Контейнеры с ершом и огневиком сталкер прицепил к специальным карабинам на вещмешке. Пора выходить на поиски места для тайника. Налегке, лишь с автоматом, выключив всю электронику и подобрав подходящую ветку, мормон всмотрелся в сумрак и клочья тумана, висящие над болотом. Прощупывая почву, изредка бросая болты, скрипя зубами от боли в боку, он двинулся в направлении пересохшего озера, справедливо рассудив, что чем ближе к базе ученых тайник, тем надежнее. Днем никто не станет бродить на виду у военных, а ночью на нычку даже случайно никто не наткнется». Тайник можно будет найти только по пометке в его КПК, и которую он, само собой, не собирался никому показывать. В итоге Тимофей добрался до самой воды, но ни одно из потенциальных мест ему не понравилось. Он не мог отделаться от мысли, что какой-нибудь залетный проходимец тут же обнаружит и ограбит нычку. Причем разумом Мармон понимал, что шансы подобной неудачи стремятся к нулю что несведущий человек в жизни не догадается о припрятанном в шаге от него добре, но ничего не мог с собой поделать. После всех передряг, что ему пришлось испытать в этом переходе, после всех разочарований и переживаний, нервы порядком расшатались. Армон вгляделся во тьму. За зарослями торчащих из воды камышей виднелась земля. Остров. На обмелевшем черном озере полно таких, Клюпая по воде, Тимофей перебрался через протоку. Островок был не слишком большим, кое-где рос кустарник, кругом валялись ветки и полузгнивший мусор тряпки, кости, картон, упаковки, обломки мебели. На дальнем конце острова росли две уродливые пихты. Дальше, уже в воде, тихим гулом выдавали себя гравитационные аномалии. Мормон подумал, что дальше пробираться уже опасно, да и не нужно. Идти к центру озера, где, по слухам, на дне находился биомогильник, он не собирался. Сталкер дотронулся до одного дерева и провел пальцами по бороздам на коре. Когда-то на островке обитали мутанты с приличными когтями. На второй пихте Мормон обнаружил дупло. Проверив его веткой на отсутствие ловушек или аномалий, он заглянул внутрь. «Ничего. Зона как бы приглашала сделать здесь тайник» но Мормон точно знал, что на такую уловку не купится. Если он обнаружил деревья и дупло, то любой залетный проходимец тоже первым делом проверит столь заметные ориентиры. «Хватит загоняться!» — оборвал Мормон мысленное накручивание. «Еще не хватало параноиком стать. Надо быстро все спрятать и двигать к торговцу, пока не рассвело». Как ни странно, поиски места для тайника взбодрили его. Не считая тупой боли от раны, Тимофей чувствовал себя вполне сносно. Отдых однозначно пошел на пользу. Стоило ему отпустить ситуацию, как у очередной кочки нога наступила на что-то металлическое под тонким слоем дерна и мха. Опустившись на колени, сталкер вытащил нож, соскоблил влажную почву и обнаружил дверцу советского холодильника. То ли кто-то специально закопал его в землю, то ли здесь была свалка и его погреб перегнивший мусор, ибо холодильник засыпало по прихоти зоны, так или иначе место для тайника было найдено. «Неужели чья-то нычка?» — Тимофея бросила в жар. Руки задрожали, тело покрылось испаренной. «Неужто зона решила подкинуть мне подарок?» Морая перчатки, мормон принялся лихорадочно сгребать сырую землю с холодильника, освобождая дверцу. Воображение уже рисовало груду артефактов, скрывающихся внутри пожелтевшего и заржавевшего агрегата. При тусклом свете луны сталкер увидел, что дверца украшена вырезками-картинками из журналов, очевидно, в свое время приклеенными к каким-то ребенком. В отличие от самого холодильника, картинки зона сохранила на славу. Выглядели они так, словно еще вчера журналы продавались в киосках «Союз печати». Пейзажи, животные, персонажи детских мультфильмов. А на самой большой картинке, в целом журнальном развороте, красовались два космонавта на Луне. Мормон в ступоре уставился на них и смотрел, смотрел, смотрел. Космонавты стояли на фоне лунного пейзажа спиной к зрителю и тоже смотрели на выходящую из-за горизонта полусферу Земли. Репродукция одной из знаменитых картин Леонова. «Тимофей все смотрел» видел каждую черточку, несмотря на темень и неровный свет Луны. Смотрел до тех пор, пока в глазах не заребило. Он попробовал проморгаться, но стало еще хуже. Изображение поплыло, и космонавты обернулись к нему. Один из них, покрупнее, оказался балагуром. Сквозь открытое забрало шлема он улыбнулся Мормону и махнул рукой. Лунный пейзаж на заднем фоне превратился в аномальную территорию зоны. Лицо второго космонавта — Второго сталкера Тимофей тоже узнал и почувствовал, как на груди еле-еле потеплял медальон. «Аномалия!» — Запоздала, сообразил мормон и отпрянул от холодильника. «Нет, не...» В ушах у сталкера зашумело, веки налились свинцом. Очень сильно захотелось спать. Не в силах сопротивляться, мормон повалился на крышку холодильника и отключился. Тьма поглощала сталкера... Хранимые памятью события и образы тускнили один за другим, уступая место новым, незнакомым. Темноволосая девушка в голубом сарафане с ребенком на руках провожает его. Он запрыгивает в армейский джип, седой бородач за рулем хлопает по плечу. Пустынный пейзаж, колючая проволока, знак «Уганда Exclusion Зон, затем знаки «Радиация» и «Чернобыльская зона отчуждения». Тьма. Люди и обитатели зоны возникали из черноты. Жизнь их обрывалась. И так жертва за жертвой. Сталкер перестал быть собой. Перевоплотился во всех, чью смерть увидел. Прыгуном терзал душу свиноматки, добираясь до теплых потрохов. Эхо псом локал из лужи воду, пока в бок не попала пуля. В слепой яростью вбежал кабаном в гравий концентрат. Псевдокошкой был разорван стаей слепышей. Мутанты и люди появлялись и исчезали, пока Мормон не увидел себя сталкером, ползущим за балагуром из-под ржавого автобуса и волокущим рюкзак, набитый припасами и артефактами. В следующий миг они, пригнувшись, крадутся вдоль ручья в Чернобыле, провешивая себе путь шайбой из сухпайкам. Где-то за домами слышались выстрелы преследователей и рык мутантов. Хлюпанье воды, надрывный треск счетчика Гейгера — следующий миг он с балагуром открывает дверь кабинета географии на втором этаже полуразрушенной школы. Рюкзаки летят на пол. Через окна, еле дыша, они наблюдают за домами и дворами, где среди деревьев, ржавых машин и советских фасадов мелькают фантомы эхо псов и зеленые комбинезоны анархистов. Еще миг один из анархистов мертв. Лежит застреленным в спину укованных ворот, примяв телом траву. Его убил третий из их с Балагуром Квада. С грохотом распахивается дверь. Он и Балагур оборачиваются на звук и видят старшего. Следом за старшим появляются еще двое. Призраки. Фантомы. Смотрят мертвыми глазами. Грудь охватывает нестерпимым жаром. В панике он что-то кричит Балагуру затем, чтобы хоть как-то унять жжение, стреляет из АКСУ себе в грудь. Балагур и старший в шоке. Последняя вспышка... И на этот раз мормон видит все уже глазами Балагура. Он вместе с третьим кидает сталкера-покойника в студень. Старший с угромым видом смотрит, как мертвец тонет и растворяется в аномальной субстанции. Сумерки. Сознание возвращается с мучительной болью во всем теле. Чернота морока улетучивалась, уступая место реальности. Вернулись звуки, запахи, сырость, утренняя прохлада. Мормон обнаружил, что лежит ничком в зарослях камыша, ногами в воде, из-за чего в берце залилась болотная жижа. Глаза щипала от холодного пота. Эмоции от видений потихоньку блекли и вытеснялись текущими ощущениями. Тимофей сунул руку за пазуху, проверил медальон и лишь потом прополз вперед, выбираясь из воды. Вновь сунул руку под комбес и понял, что не так. Артефакт почему-то оказался под рубахой на груди, Медальон прилип к коже, согревая и покалывая хозяина. Как ни странно, Мормона это только успокоило. Прислушиваясь, он стянул берцы, снял и выжил носки. Похватившись, огляделся. Его снова пробил холодный пот. Ни полянки, ни холодильника, ни пихт, ни автомата. Пристегнутый ремешками КПК остался на месте, однако был включен. Мормон глянул на экран, Судя по метке, из-за аномалии он оказался в 27 метрах к востоку от холодильника. хронометр показывал, что прошел час 43 минуты, как сталкер отправился из вертолета на поиски тайника. Мормон прижал руку к груди, там, где ощущалось покалывание. О том, что случилось, он даже думать боялся. Почти два часа без контроля среди болота, аномалий, мутантов, военных. Нет, лучше не думать. Остался жив, остался невредимым, остался незамеченным. И хорошо. Одно плохо, самочувствие ухудшилось, боль от раны стала сильнее. Натянув носки и берцы, мормон еще раз огляделся, не видно ли, где автомата. Память тут же услужливо подсунула воспоминания о прыгуне. Тимофей едва справлялся с охватывающей его паникой. Руки лихорадочно зашарили по комбинезону, нащупали пистолет и нож, И только тогда Сталкер чуть-чуть успокоился. Калашников, скорее всего, остался у тайника, так что следовало поскорее вернуться туда. КПК помог сориентироваться, затем Мормон выключил его и заковылял к холодильнику. Мысли текли с трудом, словно мозг не отошел от глубокого сна. 27 метров. Час 43 минуты. Ходьба лунатиком по аномальной территории. Такое возможно лишь в двух случаях. Пси-очаг или... Самое опасное существо в зоне. Тимофей остановился, всмотрелся в предрассветную хмарь, прислушался. «Нет, не может быть здесь его», — подумал он. «Только не у лагеря ученых. В стечанке еще, может быть, ну не рядом с вояками». Был простой всплеск пси-активности, а не тварь. Хуже некуда. Хабар. «Хабар в холодильнике и автоматы там же. Вот что важно. Если кто-то смог положить хабар в холодильник, значит, кто-то другой может его оттуда достать». Мормон сжал плотнее челюсти и устремился к найденному тайнику. В груди разгорелась яростная решимость во что бы то ни стало открыть холодильник и узнать его тайну. Медальон слегка покалывал кожу, но не нагревался и не пульсировал. «Значит, если верить Балагуру, аномалий и мутантов в непосредственной близости нет». Скоро рассвет. Нога за что-то запнулось, и это что-то, шелша травой, пролетело вперед. Мормон шагнул следом, нагнулся и подобрал нераспечатанную банку с перловкой. Смотрев шайбу, сталкер с сомнением покачал головой и кинул ее в направлении тайника. Консервная банка с глухим стуком упала на землю рядом со странным камнем прямоугольной формы и большущей кочкой. Ступая точно по линии проброса, Мормон приблизился к шайбе то, что в утренних сумерках он принял за камень с кочкой, оказалось кейсом и ранцем Балагура. И стояли они у разрытой ямки с холодильником. Сталкера переполнил калейдоскоп эмоций. Ужас, изумление, удивление, страх, паника, растерянность вихрем сменяли друг друга, пока разум лихорадочно искал объяснение тому, что видели глаза. Тимофей вытащил пистолет. Свободной рукой потянулся к груди, нащупал медальон. Поглаживание теплой бархатистой поверхности помогло успокоиться. Разум родил мысль, которая на фоне последних событий показалась мормону пугающе правдоподобной. Все очак кукловод или метка зоны, совсем как у темных сталкеров, о которых нет-нет судачат в барах до у костра. Пока грезил... Пока непонятным сталкером швырнул банку, тащил рюкзак, мочил ноги в ручье. В реальности я проделывал то же самое. Тимофей без сил опустился на колени рядом со Скарбом. Только вместо автобуса был схрон под винтокрылом, вместо ручья — болотистое озеро, вместо двери в класс — дверца холодильника. Мормон включил нюх-нюх, вытянул руку, поводил по сторонам. Персональный детектор аномалий молчал. Вся активность, если и была, теперь пропала. Картинки на холодильнике потускнели, но все равно выглядели как новые. Тимофей нащупал в кармане болт, вытащил и бросил на дверцу. Никакого эффекта. Медальон все так же покалывал кожу, но температурой не выделялся. Автомата у тайника не было, зато Мормон нашел свою ветку, который потыкал и постучал по холодильнику. Никакого эффекта. Предвкушение от грядущей добычи все нарастало. Мормон уже с трудом сдерживался, чтобы не подскочить к холодильнику, рвануть дверцу и запустить руки в груду артефактов. В богатство, в деньги, в беззаботную жизнь вдали от зоны. Последний шаг, и больше не придется ежечасно рисковать жизнью в зоне, не придется перебиваться с хлеба на воду, кормить в шей, спать в грязи, хватать радиацию, бояться разоблачения и ждать наказания. Пора вскрывать. Тимофей поднял с прикопанного холодильника болт, сунул обратно в карман. Как завороженный, взялся за ручку на дверце. Перед глазами уже мерещились артефакты, каких никто никогда доселе не видел. Словно во сне сталкер потянул за ручку, дверь поддалась и с легким скрипом открылась. Мормон всматривался в содержимое холодильника и не мог поверить глазам. Пуст! Он был пуст. Кроме мха и сухой земли, ничего. Ни артефактов, ни снаряжения. Ничего. Только мох и земля. Около минуты Тимофей не мог даже шевельнуться. Настолько сильным было разочарование. Опять, опять все чаяния пошли прахом. Тайник не озолотил, автомата нет. «Как быть? Как выживать?» Насущный вопрос вывел Мормона из ступора. «Да, пора выживать дальше. Он до сих пор у Черного озера, в опасной близости от военных, ранен, без автомата и до сих пор не выполнил поручение перекупа». Тимофей сел на корягу у самой воды и вознеможении закрыл глаза. Ситуация жгла изнутри, не давала сосредоточиться. Он понимал, что нужно уходить, но ничего не мог с собой поделать». Балагур мертв, сам он безоружен и ранен, а до буряковки еще идти да идти. Перед мысленным взором мормона возник грязный, измазанный в тине труп бывшего напарника. Балагур. Из надежного товарища, что ни раз за переход прикрыл спину, не дал умереть, в конце пути превратился в смертельного врага. Мог убить сразу, но не убил. Решил сначала выжить информацию по максимуму. «Информация». «Да, информация. Есть ведь еще КПК Балагура. В нем наверняка есть информация о нычках здоровяка. Балагур мертв, а значит, хабар его по законам зоны принадлежит тому, кто первым наткнется на погибшего сталкера». Мормон открыл глаза и потянулся к карману с КПК напарника. Вытащил, включил, чтобы здесь и сейчас выяснить, может ли он на что-то рассчитывать или опять мимо. Если мимо... Тогда останется либо топать в аномалию, либо к военным. Мягкий свет экрана озарил лицо «Сталкера», когда тот принялся щелкать пальцем по вкладкам, иконкам и окнам электронного паспорта погибшего напарника. Карты локаций, карты аномальных полей, карта зоны, обширная коллекция фольклора зоны, сталкерские чаты, файлы ученых, какие-то запароленные архивные файлы. И никаких пометок, никаких координат, никаких описаний тайников — пока Балагура не содержал никакой информации о Хабаре. Где-то в утренних сумерках шелестели заросли, гудели и потрескивали аномалии. Заболоченное озеро жило своей жизнью. Мормон прислушивался к окружающим звукам, едва не плача от бессилия и очередной неудачи. Все в этой ходке шло наперекосяк. Неудача следовала за неудачей. Жизнь едва ли не всю дорогу висела на волоске, А по итогу груды артефактов нет, хабара нет, напарника нет, сам ранен и даже кейс для торговца цепанула пулями. В душе Мормона вспыхнуло отчаяние, но тут же угасло, уступив место беспросветной апатии. Если после преснопамятной стычки с Балагором Тимофей переживал, как жить дальше, то на этот раз никакие переживания не помогут вытащить пулю, «Раздобыть деньги, даже если добраться до Буряковки, оплота надежды». «Как быть?» Из-за туч небо не торопилось светлеть. От воды тянуло прохладой. Словно в тумане, Мормон ощупал карманы, вытащил сигару и зажигалку, подаренные как-то богатеньким туристам. «Раз нет водки, придется пробавляться никотином». Зажав сигару в зубах, сталкер крутанул колесико зажигалки, высек пламя, прикурил и затянулся. От терпкого густого дыма перед глазами все поплыло, голову обнесло, в ушах зашумела кровь. Но апатия не думала отступать. И это было хуже, чем ноющие раны, хуже, чем горящий от пули бок. Затяжка одна, другая. Появилась первая мысль. Мормон включил свой КПК и скопировал всю информацию с наладонника Балагура. В информации сила. Если файлы запоролены, значит, в них что-то есть, и это что-то кому-нибудь наверняка пригодится. Как только переписался последний файл, Тимофей швырнул КПК погибшего напарника в воду. С балагуром все. На ладонник пролетел несколько метров, как вдруг сверкнул в воздухе, пойманной воронкой. Воздух в ловушке задрожал, воздействуя на добычу. На воде образовалась вмятина. Затем с негромким щелчком аномалия разрядилась – Гравитационный удар всколыхнул воду и потревожил притаившиеся поблизости Тархуны. Те, в свою очередь, замерцали зеленоватыми вспышками и залопались пузырями с ядовитым газом, из-за чего над озером образовалась светящееся Марево. Мормон без интереса наблюдал за устроенным светопреставлением. Затянувшись еще раз, он принялся бездумно щелкать зажигалкой, то поджигая фитиль, то накрывая пламя крышкой. Огонь, пусть чуть-чуть, но пробуждал эмоции. Он легко появлялся и также легко исчезал. Огонек надежды среди зеленоватого мариева безысходности. И в какой-то момент огоньков стало два. Армон не поверил глазам. Пламя зажигалки дрожало и колыхалось, а вместе с ним дрожал и колыхался другой огонек. И огонек этот был не отражением в воде а вполне себе осязаемой вещью под водой в паре тройки метров от берега. Сталкерская чуйка Мормона тут же определила, что перед ним. Бусина. В душе Мормона зажегся огонек азарта, апатия пошла на убыль. Пусть бусина не сильно дорогой артефакт, но полезный для нервов. В свете последних событий такая пилюля как раз кстати. Недобро ухмыльнувшись, Тимофей затушил сигару, натянул резиновые чулки ОЗК, вытащил дюжину болтов и включил нюх-нюх, чтобы подсветить артефакты. Через пяток пробросов сталкер уже стоял в воде у границы аномалии и был готов выхватить плавающий в воронке артефакт. Ребристый булыжник с голубовато-желтыми вкраплениями манил, обещал, что все будет хорошо. Армон ощущал это так же четко, как и покалывание медальона, которое при приближении к артефакту усилилось». Остался лишь один бросок, один рывок, и все. Медальон ощутимо нагрелся. Пора. С плеском воды сталкер шагнул вперед, схватил бусину одной рукой, другой швырнул горст болтов, создавая возмущение в аномальном пространстве, а сам рванул к берегу. Воронка приняла подношение, распробовала, а затем разрядилась, выстрелив бесформенными кусочками металла в разные стороны». Мормон едва успел выскочить из воды, как один из снарядов попал в спящий электрон, и тот взорвался фейерверком молний, устроив свето из электрических разрядов. На фоне темной воды и хмурого неба голубые вспышки смотрелись очень эффектно. Стоя на коряге и наблюдая за смертоносным зрелищем, Тимофей сжимал в руки артефакт и размышлял о будущем. Апатия и отчаяние окончательно ушли, сменились злостью на весь мир и осознанием трех главных задач. Добраться до торговца, добраться до доктора, убраться из зоны. А там видно будет. Глянув на всякий случай в бинокль, нет ли движения у научников с вояками, Мормон убрал бусину в нательный карман Камбеза, Вновь подкурил сигару и взялся за осуществление плана. Для начала очистил холодильник от земли и уложил принесенные вещи. Замаскировал тайник кочками и ветками, рядом бросил пару железяк для ориентира. Раны давали о себе знать, но он держался. Рассвет уже вот-вот мешкать не следовало. Обратный путь до схрона Мормон проделал не быстро, но и не задерживаясь. Благо громадины вертолета уже хорошо различалась в предрассветной дымке. Налегке, с пистолетом в одной руке и веткой щупом в другой, сталкер приблизился к чернеющему лазу в старое логово. На миг сердце похолодело. Лаз был открыт. Тут же пришло осознание. Открыл сам, когда лунатиком перетаскивал вещи к тайнику. Но все равно мормон огляделся. Ничего. Только шум травы и аномалий. Лагерь ученых подсвечен прожекторами, зданий заброшенной фабрики практически не видно, Где-то там у болота в Асоке валяется труп Балагура. Тимофей подумал о бывшем напарнике и сплюнул. Да, плевать, все закончилось так, как закончилось. Пора жить дальше. Добраться до торговца, добраться до доктора, убраться из зоны. Осталось только забрать барахло из норы и на выход. Армон включил налобный фонарик и полез в схрон. В нос тут же ударила знакомая вонь. Где-то в черноте логова лежал родной рюкзак, а то и автомат. Но стоило Тимофею спуститься в котел норы, как сбоку от него что-то шевельнулось, а после навалилось всей своей массой. Мормон заорал от страха, от неожиданности, от боли. Потеряв равновесие, он упал на сырой пол. Сверху на него рухнул мокрый, грязный и страшно тяжелый человек. Охваченный ужасом, Тимофей заорал еще сильнее, завозил руками, чтобы скинуть с себя врага. Трясущийся луч фонарика выхватил из темноты лицо непрошенного гостя. «Ве! Ура!» — Сипл с трудом произнес мертвец. Капли изо рта мертвого балагура попали на лицо мормона. Едва способный дышать, парализованный страхом Тимофей на грани обморока дотянулся рукой до ножен, вытащил нож, затем воткнул его на всю длину в глазницу бывшего напарника. Для надежности провернул. Еще раз произнес зомби и обмяк, придавив немалым весом лежащего под ним сталкера. Мормон с минуту лежал неподвижно, едва не задыхаясь от боли и давящей сверху тяжести. Страх потихоньку отступал, желание выжить разгоралось все сильнее. Отчаянным усилием Тимофей спихнул с себя безжизненный труп, чуть-чуть перевел дух и кое-как поднялся на ноги. Хватка, хоть и была скоротечна, не самым лучшим образом отозвалась на самочувствии и ранах. Тимофей еще раз прошелся лучшим фонарика по трупу бывшего напарника. Зона вновь жестоко подшутила над выжившим. Вновь показала, что сталкеры и после смерти – игрушки в ее руках. Отгоняя черные мысли, Мормон покачал головой. Вытер и убрал нож. Расслабляться еще не время. Сталкер забыл о трупе и принялся осматривать схрон. Рюкзак нашелся сразу, а вот автомата нигде не было. Что ж, придется рискнуть. Снова рискнуть, как тысячу раз до этого. Глотнув воды, приняв таблетку обезболивающего, закусив шоколадным батончиком, Мормон выполз из схрона с рюкзаком на спине. Пора двигаться дальше. Добраться до торговца, добраться до доктора, убраться из зоны. Однако стоило ему сделать полсотни шагов, швырнуть пару раз комки грязи в направлении Буряковки, как в небе раздался вертолетный рокот. Тимофей обернулся к лагерю ученых и глянул в бинокль. Вертушка действительно поднялась в воздух с территории лагеря и взяла курс прямиком на схрон. Проклиная военных распоследними словами, мармон, что есть сил, рванул к родному Ми-6. Едва он успел нырнуть под тень крыла, как военный вертолет с грохотом пролетел над головой. Еще секунд через 10 раздался пулеметный треск и еле слышный визг мутанта. Сталкер украдки последил за полетом военных. Вертолет немного покружил болотом, пострелял, затем полетел к северу. Судя по всему, вояки готовились к выходу в зону. Когда вертолетный гул окончательно стих, Тимофей выбрался из-под крыла старого мертвого винтокрыла. Проверил пистолет, проверил, чтобы ничего не брякало, палка-щуп — «Болты, остальное — все на месте». «Придется идти на удачу», — подумал Мормон. «Итак, ПДА КПК не включить из-за патрулей вояк. Так еще и мутанты где-то рядом». «Ничего, даст зона, выберусь», — буркнул он и поразился тому, как за могильно прозвучал голос в сыром болотном воздухе. Тимофей поправил лямки рюкзака, прислушался к внутренним ощущениям, посмотрел в сторону тайника — Лучи утреннего солнца едва пробивались сквозь пелену туч. Заросший травой островок и старые пихты уже хорошо различались посреди водной глади. Расположение тархунов выдавало висящее над ними марево, а электрон то и дело подсвечивал воду синими всполохами. Лес вдали маячил недосягаемой темно-зеленой стеной. Еще один день в зоне на грани выживания. Он выжил, напарник нет». От Балагура осталось лишь наследство в тайнике и дочь на большой земле. Армон задумался. Отца ей уже не вернуть, но хотя бы можно помочь материально. Петальон поможет в поиске артефактов. Пусть так. Добраться до торговца, добраться до доктора, убраться из зоны, помочь Вере. Прокручивая в уме эти слова, Мормон зашагал по болотной траве в сторону Сталкерской базы, оплота надежды.